Глава 26. Де Ривароль. А в этом же отвратительном состоянии духа капитан Блат отплыл с острова тортуга и прибыл, как было установлено, в бухту Птигоаф. В таком же настроении он приветствовал барона Де Ривароля, прибывшего, наконец, в середине февраля с эскадрой из пяти военных кораблей.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 Но Ривароль не удостоил их даже взглядом. Де Кюсси предложил Бладу стул. «Одну минуточку, господин Де Кюсси. Мне кажется, что барон не заметил, что я здесь не один. Разрешите мне, сэр, представить вам моих спутников? Капитан Хактроп с Элизабет, капитан Волверстон с Атропос, и капитан Ибервилис Лахесис».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 Де Ривароль от гнева заметно вздрогнул, и какое-то мгновение, прежде чем открыть рот, сдерживал себя, чтобы не вспылить. Декюсси было явно не по себе. — Сэр, — ледяным тоном заявил барон, — вы вынуждаете мне напомнить вам, что имеете звание капитана первого ранга и находитесь в присутствии генерала.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 Но вместе с этим, по моему мнению, надо уважать и тех, кто не имеет возможности возмутиться если к ним проявляют неуважение. Это был упрек, умело облаченный в такую форму, что к нему нельзя было придраться. Де Ривароль прикусил губу, а блад не давая ему возможности ответить, продолжал. А если этот вопрос выяснен, то мы можем перейти к делу.